Уфа. Неприятель ушел за реку, взорвал все переправы и ощетинился на высоком Уфимском берегу жерлами орудий, пулеметными глотками, штыками дивизии и корпусов. Силы там сосредоточились большие. С Уфимским районом Колчак расставаться не хотел, и с выигрышных высот правого берега Белый он безраздельно командовал Калчак. над подступавшими с разных сторон красными дивизиями. Уфы предполагалось брать в обхват. Дивизиям правого фланга была дана задача выйти в неприятельский тыл к заводу Архангельскому. Но затруднённость движения им не позволила переправить на Белую ещё ни одного бойца к тому моменту, когда другие уже вплотную подступили к берегу. Против Уфы выросла чепаевская дивизия. Она своим правым флангом, бригадой Попова, застыла над огромным мостом, идущим высоко над рекой, прямо в город. Левый же фланг отскочил до Красного Яра, небольшого оселенница, верст за двадцать пять, вниз по белой. Сюда подошли бригады Шмарина и Елане. Когда у Красного Яра переправятся части и пойдут на город, поповская бригада должна была поддержать их, переправившись у моста. Он был ещё цел, огромный чугунный мост, но никто не верил, что неприятель оставит его нетронутым. Предполагали, что мост непременно должен быть минирован, и поэтому по этому переправляться не следует. Идущий с высокой насыпи по мосту железнодорожный путь был местами разобран, а посредине втиснулись несколько вагонов, гружённых щебнем и разным мусором. Переправляться было здесь пока совершенно не на чем. Это уже впоследствии раздобыли откуда-то бойцы несколько лодок, приволокли бревна и доски и вязали их в жиденькие подвижные плоты. Главный удар намечался все-таки со стороны Красного Яра. Вынеслась на берег кавалерия Вихаря. Недалеко от Красного Яра по Белой преспокойно тянулся буксир и два небольших пароходика. Публика была самая разнообразная, а больше всего, конечно, военных, из них десятка три офицеров. Непонятно, удивительно была эта безопасность. Словно и не думали люди о возможности налёта с берега, или же и вовсе не знали того, что так близко красные полки. Кавалеристы рты разинули, когда увидели на палубе господ в погонах. Офицеры сразу тоже не разобрались, за своих верно приняли. Стои прокомандовали с берега. Зачем вставать, крикнули и оттуда. Остановите параходы, огонь откроем, причаливай к берегу, кричали кавалеристы. Но там поняли, в чём дело, попытались ускорить ход, думали прокатить к болотам, куда по берегу кавалерии не дойти. Лишь это заметили кавалеристы, грозно заревели: "Останови, останови!" Пароходы продолжали идти. С палубы раздались первые выстрелы. Кавалерия отвечала, завязался неравный бой. Подскочили с пулемётом, зататакали. На пароходах взвыли стремглавы, слетели вниз, прятались где могли. Пароходы причаливали, офицеры не хотели сдаваться живыми, почти все перестрелялись, бросались в волны. Эти пароходики были сущим кладом. Они сыграли колоссальную роль в деле переправы через Белую и Красных полков и сразу облегчили то затруднительное положение, с которым столкнулось Красное командование. Пароходики припрятали, не давали неприятелю узнать, что в руки попала такая драгоценность. За два дня до наступления Фрунзе, Чапаев и Федор приехали туда на автомобили и сейчас же созвали совещание командиров и комиссаров, чтобы выяснить все обстоятельства и особенности наличной обстановки, учесть и взвесить все возможности, еще и еще раз подсчитать свои силы и шансы на успех. У Фрунзе есть одна отличная черта, которая прежде всего ему же самому и помогает распутывать самые, казалось бы, запутанные и сложные дела. Он созывает на товарищеское совещание всех заинтересованных, ставит им ребром самые главные вопросы отбрасывая на время второстепенные сталкивает интересы выживает прения направляет их в надлежащее русло когда окончена беседа самому фрунзе остаётся подсчитать только обнаруженные шансы прикинуть координировать и сделать неизбежный вывод приём этот казалось бы очень прост Но удаётся он не каждому. Во всяком случае, сам Фрунзе владел им в совершенстве. Когда теперь в красном яру собрались вожди дивизий, надо было учитывать, помимо техники и количества бойцов, ещё и качество их, касаясь именно этой исключительной обстановки. Выбор пал на рабочий Иванов-Вознесенский полк. Этот выбор был сделан не случайно. Полк бригады Еланя покрыли себя бессмертной победной славой они были в отношении боевом на одном из первых мест но для данного момента надо было остановиться на полке высокосознательных красных ткачей здесь одной беззаветной удали могло оказаться недостаточно совещание кончилось вскочили на коней поскакали к берегу Откуда должна была начаться переправа. Кони ставили за полверсты, а сами пешком пошли по песчаному откосу, посматривая на тот берег, ожидая, что вот-вот поднимется пальба. Но было тихо. Забрались на косагор и оттуда в бинокль рассматривали противоположный берег, облюбовали место, окончательно и точно договорились о деталях переправы и уехали обратно. Скоре к месту ожидаемой переправы пригнали два парохода. Третий стоял на мели. Стали нагружать топливо, сколачивать подмостки. Задержались ещё на целые сутки. Уж близки решительные часы. Условились так, что переправу у Яра будет руководить сам Чепаев, а Фёдор поедет к мосту, где раскинулась поповская бригада, и будет направлять эту операцию вплоть до вступления в город. Разъехались. Уж с вечера на берегу у Красного Яра царило необычайное оживление. Но и тишина была для таких случаев необычайная. Люди шныряли, как тени, сгруппировывались, таяли и пропадали. собирались новые, снова, снова таили. Это готовился к переправе Ивановского Вознесенский полк. На переходе ки набивали народу столько, что дальше некуда. Одних отвозили, приезжали за другими, снова отвозили и снова возвращались. Так во тьме, в тишине перебросили весь полк. Уже давно миновала полночь, близился рассвет. В это время батареи из Красного Яра открыли огонь. были по ближайшим неприятельским окопам, замыкавшим ту петлю, что в этом месте делает река. Ударило разом несколько десятков орудий. Пристрелка взята была раньше, и результаты сказались быстро. Под таким огнём немыслимо было оставаться в окопах. Неприятель дрогнув, стал в беспорядке перебегать на следующей линии. Как только об этом донесли разведчики, артиллерия стала смолкать, а подошедшие Иваново-Вознесенцы пошли в наступление и погнали, погнали вплоть до посёлка Новые Турбасы. Неприятель в панике отступал, не будучи в состоянии закрепиться где-нибудь по пути. На плечах бегущих вступили в Турбасы Иваново-Вознесенцы. Здесь остановились Надо было ждать, пока переправится хоть какая-нибудь подмога. Взорваться одному полку было крайне опасно. Закрепились в поселке, а пугачевцы тем временем наступали по берегу к Александровке. Грузились разенцы и домашкинцы. Они должны были немедленно двигаться на подмогу ушедшим полкам. Переправились четыре броневика. Но из них три разом перекувыркнулись и застряли на шоссе. Их потом поднимали кавалеристы и поставили на ноги, пустив в дело. Тем временем неприятель отброшенной кверху оправился и повёл наступление на Иваново-Вознесенский полк. Было уже часов 7-8 утра. Пока стояли в турбаслых и отстреливались от демонстративных атак, пока гнали сюда, за поселок неприятеля. Ивановцы расстреляли все патроны и теперь оставались почти с пустыми руками, без надежды на скорый подвоз, помня приказ Елане, командовавшего здесь всей заречной группой. «Не отступать! Помнить, что в резерве только штык!» Да у них у ткачей теперь кроме штыка ничего не оставалось. И вот когда вместо демонстративных атак... Неприятель повёл настоящее широкое наступление, дрогнули цепи, не выдержали бойцы, попятились. Теперь полком командовал наш старый знакомый Буров. Его из комиссаров перевели сюда. Комиссаром у него Никита Лопарь. Они скачут по флангам, кричат, чтобы остановились отступающие, быстро-быстро объясняют, что бежать всё равно некуда позади река. Привозить нельзя, что надо встать, закрепиться, надо принять атаку. И дрогнувшие было бойцы задержались, перестали отступать. В это время к цепям подскокали несколько садников. Они поспрыгивали на землю. Это Фрунзе, с ним начальник прито отдела армии Траллин, несколько близких людей. Он с винтовкой забежал вперёд. Ура! Ура, товарищи, вперёд! Все те, что были близко, его узнали. С быстротой молнии весь промчалась по цепям. Бойцов охватил энтузиазм. Они с бешенством бросились вперёд. Момент был исключительный. Редко-редко стреляли, патронов было мало. Неслись со штыками на лавине наступающего неприятеля. И так велика сила героического подъёма, что дрогнули теперь цепи врага, повернулись, побежали. Елань своих ординарцев послал быть неотлучными около Фрунзе, наказал, если убьют, во что бы то ни стало вынести из боя и сюда на переправу к пароходу. На повозках уже гнали от берега патроны. Их подносили полском, как только цепи полегли за турбаслами. Когда помчались в атаку, прямо в грудь пуля сбила Траллина. Его подхватили и под руки отвели с поля боя. Теперь на том месте, где была крошечная смертельная ранка, горит у него Орден Красного Знамени. Перелом был совершен. Положение восстановлено. Фрунзе оставил полк и поехал с Еланем к другому полку, к пугачевцам. Взбирались на холмики, на пригорки, осматривали местность, совещались, как лучше развивать операцию — Вновь и вновь разучивали карту, всматривались пристально в каждую точку, сравнивали с тем, что видели здесь на самом деле. Пугачи продолжали идти по берегу. Стали подходить разенцы и батальёны Дамашкинского полка. Они выравнивались вдоль шоссе. В полдень был отдан приказ об общем дальнейшем наступлении. Пугачевцы должны были двигаться дальше по берегу, разенцы и батальоны Домашкинского в центре, а с крайнего левого фланга — Иваново-Вознесенцы. Они уже заняли к тому времени старые турбаслы и стали там напередышку. Как раз в это время показались колонны неприятельских полков. Они с севера нависли ударом мимо Иваново-Вознесенцев в центр группы, готовой к наступлению. Это может быть стыда, предполагали иные. Какие стыда, когда штыки сверкают, замечали им. Видны ли было сверкание штыков, сказать нельзя. Но уж ни у кого не было сомнения, что идут неприятельские полки, что от этого боя зависеть будет очень многое. Фрунзе хотел участвовать и в этой схватке, но Ивань упросил, чтобы он ехал к переправе и ускорил переброску полков другой дивизии согласились что это будет лучше и фрунзе поскакал к переправе скоро под ним убила лошадь и самого жестоко контузила разорвавшимся поблизости снарядом но и будучи контужен он не оставил там работы на берегу подгонял помогал советам переправил туда часть артиллерии Прежде всего подвёл Киванова Вознесенскому полку батарею Хриптов. Он встал позади цепей и в первом же натиске неприятельском, когда застыли цепи в состоянии дикого окастеневлого выжидания, открыла огонь. И бойцы, заслушав свою батарею, вздрогнули, весело пошли вперёд. Наступление развить не удалось. На радинцев и домашкинские батальоны Навалилась грудью вся та огромная масса, что двигалась с севера. Слишком неравными были силы, слишком трудно было удержать и перебороть этот натиск. Рядцы дрогнули, отступили. В одном батальоне произошло замешательство. Там было мало старых бойцов, больше свежей, непривыкшей молодёжи. Этот батальон сорвался с места и помчался к бирику. За ним кинулись отдельные бойцы других батальонов. Остальные медленно отступали, отбиваясь от наседавшего неприятеля. Иванов и вознесенцы задержались под турбаслами. Теперь часть неприятельских сил обратилась на них. Иван подскокал к хребтов. Радинцы хребтов отступают. Надо помогать. Поверне орудие. бей провея по тем частям, что преследуют отступающих. Их ревтов повёл обстрел. Верный глаз, смекалка и мастерство испытанного закалённого артиллериста сделали чудо. Снаряд за снарядом, снаряд за снарядом, и в самую гущу, в самое сердце неприятельских колонн. Там растерялись, остановили преследование, задержались на месте и понемногу стали отступать. А огонь всё крепчал, снаряды всё чаще, всё так же верно ложились и косили неприятельские ряды. Наступление было остановлено. Радзинцы встрепенулись, ободрились. В это время Чепаеву на том берегу помогал Припереправ Михайлов. Когда он увидел, что к берегу сбежалась масса красноармейцев, понял, что дело неладно, побежал к Чепаеву, хотел доложить, но тот уж всё знал. только что по телефону обо всём переговорил с Еланем. Только заикнулся Михайлов рассказать ему, что видел, а Чапаев уж приказывает: "Михайлов, слушай. Только сейчас погрузили мы батальон ещё. Туда нужны силы, этого мало. Надо отогнать этих с берега. Понял? От них одна гибель. Поезжай, возьми их обратно за собой, понял? Так точно!" И Михайлов уж на том берегу. Разговор у него короток. Да и нет времени разговаривать. И иных бегущих плёткой, иных револьвером задержав, остановил, крикнул: "Не смей бежать! Куда? Куда бежите? Остановись! Одно спасение идти вперёд, за мной! Что бы ни слово, кто попытается бежать пулю в голову!" Сосед, так его и стреляй. За мной, товарищи, вперёд! Эти простые и так нужные в ту минуту слова разогнали панику. Бежавшие остановились, перестали метаться по берегу, сгрудились, смотрели на Михайлова и недоуменно и робко и с надеждой. А не ты ли вправду спасёшь нас, грозный командир? Да, он их спас. В эти мгновения, иначе как плети и пули действовать было нельзя, он взял их, повёл за собою, построил как надо, толпу снова превратил в организованное войско. И теперь, когда подходил с ними навстречу отступавшим двум разинским батальонам и дамашкинцам, те вздрогнули радостью, закричали: "Пополнение идёт, пополнение!" В такие минуты ошибку рассеять было бы преступлением. Их так и уверили, что тут показалось действительное пополнение. Батальоны повернулись, пошли в наступление, но победы здесь не было. Только-только удалось неприятеля отогнать, и когда отогнали, главные силы его загнали на Иванов-Вознесенский полк. Он очитился под тяжким ударом. Но выдержал одну за другой четыре атаки нескольких неприятельских полков. Здесь героизм и стойкость были проявлены необыкновенные. Выстояли, выдержали, не отступили, пока не подошли на помощь свои полки и облегчили им многотрудную обстановку. Ушедших по берегу Погачёвцев, чтобы не дать им оторваться, надо было оттянуть обратно. Когда приказание было отдано, и они стали отходить, молчавший и, видимо, завлекавший их неприятель открыл одну за другой ряд настойчивых атак. Пугачёвцы отступали с потерями, схватывались, отбивались, но в контратаку не ходили, торопились скорее успеть на линию своих полков. И когда все части снова были оттянуты к шоссе, сюда пришло известие о том, что Чапаев ранен в голову. Стоило Аню поручается командование дивизией. Тяжёлая весть облетела живо полки, нагнав на всех тяжёлое уныние. Вот и не видели бойцы здесь в бою Чапаева, а знали, что тут он, что все эти атаки, наступления и отходы, что всё это не мимо него совершается. И как бы трудно ни было положение, верили они, что выход будет, что трудное положение минует, что такие командиры, как Чапаев и Ивань, не заведут на гибель. Узнав про чапаевское ранение, все как-то сделались будто тише и грустней. Наступление к тому времени уже остановилось, сумерки оборвали перестрелку, затихло всё. Над полками тишина, Во все концы стоят сторожевые охранения, всюду высланы дозоры. Полк отдыхает. На утро перед зарёй назначено общее наступление. Находясь при переправе, Чпаев каждые 10 минут сносился телефоном то с Еланем, то с командирами полков. Связь организована была на славу. Без такой связи операция проходило бы менее успешно. Чапаев всё время и всегда точно знал обстановку, складывающуюся за рекой. И когда там начинали волноваться из-за недостатка снарядов или патронов, Чапаев уже знал эту нужду и первым же походом отсылал необходимое. Неизменно справлялся он с настроением полков, об активности неприятеля, силе его сопротивления, а примерном количестве артиллерии. как там много ли офицеров, что за состав войска вообще всё его занимало. Всё он взвешивал, всё учитывал. Он нити движения ежеминутно держал в своих руках. И короткие советы его по телефону, распоряжения его, что посылал с ганцами. Всё это показывало, как он отчётливо представлял себе обстановку в каждый отдельный момент. Смутили его на время неприятельские аэропланы, Но и тут не растерянность, а злоба охватила. У наших летчиков не было бензина, они не могли подняться навстречу неприятельским. Гром и молнии помочь здесь не могли, так свои аппараты и остались бездействовать. Пришлось всю работу на берегу проводить под разрывами аэропланных бомб, под пулеметным обстрелом с аэропланов. Но делать было нечего. Скоро орудийным огнем заставили неприятельских летчиков подняться выше, но улететь они не улетели. Этот обстрел с аэропланов нанес немало вреда. Во время этой стрельбы ранила и Чапаева. Пуля пробила ему голову, но застряла в кости. Ее вынимали, и шесть раз срывалась. Сидел, молчал, без звука переносил мучения. забинтовали, увезли Чапаева во Вдонь, местечко в верстах в 20 от уфы. Это было к вечеру 8-го. А на утро 9-го было назначено наступление. Упорная работа на берегу, исключительная заслуга артиллеристов Отличная постановка связи, быстрая, энергичная переброска на переходах, всё это говорило о той слаженности, о той организованности и дружной настойчивости, с которой вся операция проводилась. Здесь не было заслуги отдельного лица, и здесь выявилась коллективная воля к победе. Она просвечивала в каждом распоряжении, в каждом исполнении, в каждом отдельном шаге и действии командира, комиссара, рядового бойца. Поздно вечером к Иланю привели перебежчика рабочего. Он уверял, что утром рано пойдут в атаку два офицерских батальона и Капелевский полк. Они пойдут на пугачевцев, чтобы, пробив здесь брешь, отрезать остальные полки и окружив, уничтожить при поддержке других своих частей, остановившихся севернее. Рабочий клялся, что сам он с Уфимского завода, что сочувствует советской власти, И прибежал, рискуя жизнью, исключительно с намерением предупредить своих красных товарищей о грозящей опасности. Сведения получил он совершенно случайно, работая в том доме, где происходило совещание. Он клялся, что говорит правду. И чем угодно готов был ее подтвердить. И верили ему, и не верили им. На всякий случай свое наступление Елань отсрочил на целый час. Усилил дозоры. приготовились встретить десятками пулемётов рабочего взяли под стражу объявили ему что будет расстрелян если только сведения окажутся ложными и никакого наступления белых не произойдёт